Глава восьмая. В маленьком трактире, куда зашли столичные ловцы черных душ, было шумно, накурено и не очень чисто. Усатый половой, одетый в национальную одежду не по размеру, лениво бродил между столиками и елозил по истертому паркетному полу тряпкой, намотанной на швабру. Подойдя к столику, за которым сидели сыщики, он остановился и принялся рассматривать Ансельм. Лилия же не смутилась и бросила на него такой взгляд, от которого даже Нестор стушевался, застучав пальцами по столу. «Милейший!» — раздраженно выпалил он половому. «Вам что-то нужно?» Тот лишь хмыкнул, перехватил швабру посередине и, ничего не ответив, удалился. барабанов проводил его гневным взглядом и продолжил тираду посвященную тому как он и лилия посетили морг понимаете роман мирославович как только госпожа ансельм нестор кивнул на лилию показала все эти жесты в своем трансе у меня вот сразу все состыковалось стоит на коленях и так словно карту прижала что-то чавкает «Словно пелена с глаз спала!» Я снова посмотрел на травматическую ампутацию пальцев и понял, их откусили зубами, все, сходятся, раны идентичны. Муромцев достал из портсигара папиросу и закурил от предложенной Нестором спички. «Я слушаю, слушаю», — сказал Роман, жуя бумажную гильзу папиросы. «Продолжайте». «Так вот», — возбужденно зашептал Нестор, оглядываясь по сторонам. Пока не могу сказать, есть ли тут связь. Вот если взять ручку петрушки, ладошка там сплошная, можно сказать, монолитная. Но если внимательно присмотреться, то можно разглядеть бороздки, разделяющие ладонь на условные пальцы, коих ровно четыре штуки, большой отдельно от трех остальных. И из этого можно допустить такую версию. Нестор покраснел и мельком посмотрел на Лилию. «Если вы уже не догадались, может быть, наш петрушечник откусывал лишний, по его мнению, палец, ну чтобы жертва таким образом превратилась в куклу или, скажем, стала похожа на нее. А для того, чтобы волшебный ритуал завершился, он засовывал кукольную ручку в рот жертвы». Нестор снова посмотрел на Ансельм, словно ища ее поддержки. Но Лилия тихим, безжизненным голосом лишь сказала, глядя в сторону улицы. «Правда, Нестор, непонятно, почему каждый раз убийца откусывал разные пальцы. Кукольные ручки-то все одинаковые». «Дорогая моя Лилия!» Нестор словно ждал ее слов о разных пальцах. «Я останусь при своем мнении. Ответ простой. Так убийца считает жертвы. Ну, как по пальцам считают». Барабанов вытянул над столом руки, растопырил длинные пальцы и принялся считать, загибая их, начиная с мизинца. «Первый, второй, третий! Видите, все сходится! У первой жертвы отсутствует мизинец, а не средний палец, например, потому что именно с него начали!» Муромцев допил кофе, покривился и, промокнув губы салфеткой, спросил с интересом. «И что же из всего этого следует?» «Роман Мирославович!» улыбнулся Нестор, разведя руки в стороны. «Не надо быть семипяди во лбу, чтобы не заметить болезненную зацикленность нашего кукольника на нескольких факторах. Во-первых, это сам палец. Его нет на кукольной ручке. А если точнее, то там вообще нет пальцев как таковых. Возможно, эта странная алогичность и привела его к срыву. То есть сам факт, что пальцев нет или они срослись, «Такое, знаете, врожденное или приобретенное уродство!» Нестор встал из-за стола и продолжил польщенный вниманием шефа. «Что можно сделать с куклой? Конечно, управлять ею! Кукла не человек, она слушается только тебя, своего хозяина. Ты можешь по прихоти разделить ей пальцы или просто откусить лишний». Это в понимании нашего убийцы и дает ему невероятную власть над окружающей действительностью. Отсюда я делаю такое предположение касательно его портрета. Преступник взрослый мужчина, лет сорока. В юности, возможно, был помощником либо у кукольного мастера, либо у кукловода. Вероятно, он пережил какое-то насилие или травму, связанную с его наставником. И еще я могу опять же предположить, что у наставника не было одного пальца, либо пальцы были сросшиеся, а может быть и лишний палец был, такое тоже встречается, хотя и редко. И у убийцы появилось навязчивое желание откусить этот ненужный, по его мнению, палец. Нестор вдруг заметил, что Лилия, не отрываясь, смотрит на него. Став пунцовым, он закончил речь. Ну, а еще можно допустить, что это все было частью какой-то кукольной антерпризы или местью за жестокие наказания. Но для воплощения этих желаний у него не хватало ни силы, ни испорченности. И когда мальчик вырос, то решился воплотить несбывшееся желание, встав на путь убийства. Лилия захлопала в ладоши и улыбнулась. Барабанов, красный как вареный рак, поклонился и вернулся за стол. Муромцев тоже улыбнулся и сказал. «Есть еще, Нестор, кое-какие дополнения, которые нам удалось установить». «Какие же?» — с интересом спросил Барабанов. «В этой губернии распространены куклы-перчатки, и ручки у них сделаны иначе». А вот марионетки, у которых руки двигаются на шарнирах, водятся в западной части губернии, поближе к Европе. Такие куклы принято относить к европейской школе, французской или итальянской. Собственно, раннее название Петрушки – Рататуй, как у его французского родственника. Дорогой Нестор, я предлагаю вам посетить ярмарку города Л. Она сейчас как раз в самом разгаре. Там вы сможете поближе познакомиться и пообщаться с местными кукловодами. — А Лилия? — растерянно спросил Барабанов. — Мы с госпожой Ансельм совершим не менее важную вылазку, — загадочно ответил Роман Мирославович и снова улыбнулся.